Глава 39. Чаша вина Когда Элэйн с аккуратным узелком вышла на палубу, заходящее солнце уже касалось воды за горловиной гавани Танчика. Матросы крепили канаты, чтобы пришвартовать танцующего по волнам к длинному причалу самого западного полуострова, где уже выстроилось множество судов. Часть команды сворачивала паруса. За линией причалов вздымались холмы, на склонах которых раскинулся белокаменный город с бесчисленными куполами, шпилями и сверкающими полированными флюгерами. Примерно в миле к северу отсюда, если она правильно помнила карту, должен находиться Великий Круг. Перекинув узел через плечо, на котором уже висела кожаная сума, Элэй направилась к сходням, чтобы присоединиться к Найнифу, Коин и Джорин. Казалось непривычным вновь видеть обеих сестер полностью одетыми, в ярких, расшитых шелковых блузах, подобранных в тон широченным шароваром. К серьгам и даже кольцам в носу Элэйн уже успела привыкнуть, ведь тоненькой золотой цепочки, тянувшейся вдоль загорелой щеки, тоже больше не смущал ее. Том и Джуэлин, стоявшие поодаль,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 И оба приумолкли. По крайней мере, в ту минуту, когда Тором с дюжиной матросов готов был насильно запихать их в шлюпку и отправить к кораблю. Элэйн пригляделась к их угрюмым, недовольным физиономиям и решила, что они еще будут своевольничать. — Куда ты отправишься теперь, Коэн? — спросила Найниф, когда Элэйн подошла поближе. — В Донтору и Айл Джафар, — ответила госпожа Парусов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 Коин и ее сестра были на удивление спокойны. Похоже, черные Айя их не слишком тревожили. Весть о Карамуре – вот что было для них по-настоящему важно. Джорин поцеловала кончики своих пальцев и коснулась ими губ Элэйн. Мы еще встретимся, если то будет угодно свету. Непременно, если будет на то его воля, ответила Элэйн, повторяя жест, ищущий ветер.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 и обеими руками сжимал свой посох. Замыкал шествие Том Мерилин. Несмотря на хромоту, седину и плащ Министреля, он каким-то образом ухитрился придать себе внушительный и грозный вид. Найниф поджала губы, но возражать не стала, что Элэн сочла вполне оправданным и разумным. Толпившиеся на причале узкоглазые люди с голодными лицами,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 «Вот так встреча!» Здоровенный круглолицый детина, в зеленом шелковом кафтане спрыгнул на причал и, не обращая внимания на посох Сандара, уставился на Илэйны Найниф. Судя по выговору, бороде и отсутствии усов он был илеанцем. Илэйн показалось, что где-то она его уже видела. «Мастер Дамон», — после некоторого замешательства промолвила Найниф, дергая себя за кончик косы, — «Байлдамон», — он кивнул. «Я сам и есть. Вот уж не чаял увидеть вас снова. Там, в фалме, я ждал вас, пока не пришло время уносить ноги. Ну а потом отчалил. Не тот от моего корабля остались бы одни головешки». И тут Элэйн узнала его. Этот человек подрядился вывести их из фалме. Но хаос охватил город прежде, чем они успели добраться до корабля. Судя по щегульскому наряду,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 Вот и хочу помочь, чем могу». Неожиданно Дамон взглянул на них с беспокойством. «А зачем вы сюда пожаловали? Неужто и здесь случится то же, что в фалме?» «Нет, мастер Дамон», — произнесла Элэйн, пока Найниф колебалась. «Разумеется, нет, и мы будем рады воспользоваться вашей помощью». Вопреки ее ожиданиям, Найниф не стала протестовать. Она лишь задумчиво кивнула и представила друг другу мужчин. Бросив взгляд на плащ тома, дамон приподнял бровь, а таренский наряд Сандара заставил его нахмуриться. Лаовец воров тоже смотрел на Ианцы изподлобья, ни тот ни другой не промолвили ни слова. Однако было ясно, что старая вражда между тиром и Илианом дает о себе знать даже в танчика. Ну что ж, если они вздумают дать ей волю, придется поговорить с ними построже. По пути с причала,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 Элын хотела было ему сказать какую-нибудь колкость, но они тем временем дошли до края пристани. И дом он нанял носильщиков и портшезы. Не забыл он подрядить и джужину крепких свирепых на вид молодцев. Проход на пристань охраняли вооруженные мечами и копьями стражники. Выглядели они очень усталыми. Со стороны города толпились изможденные, отчаявшиеся люди, которых стража не допускала на причал.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 почему он не заботится о своих подданных? Над воротами оштукатуренного белого дома у подножия Великого Круга, куда привел их Дамон, висела табличка с надписью «Двор трех слив». Двор при этой гостинице действительно имелся. Простой, вымощенный плитами дворик между наружной стеной и фасадом трехэтажного здания. На первом этаже окон не было, а окна верхних этажей прятались за фигурными металлическими решетками. Общий зал был полон посетителей, большей частью в тарабонской одежде. Гул голосов почти заглушали звуки цимбал. Нанифа пешила при виде хозяйки гостиницы, хорошенькой женщины, чуть старше ее самой, с карими глазами и косами цвета светлого меда. Воль не скрывала пухлых и сочных, как свежий бутон розы губ, Элэйн тоже насторожилась, но нет, это была не Леандрин. А как похоже. Судя по всему, хозяйка была хорошо знакома с домоном. Она приветливо улыбнулась Элэйной Найниф, выразила восторг по поводу того, что в ее заведении остановился Минестрель и отвела новым постояльцам последние две комнаты, причем, как показалось Элэйн, плату назначила ниже обычной. Элэйн позаботилась о том, чтобы в отведенной ей и инойне в комнате была достаточно широкая кровать, поскольку знала, что ее спутница во сне ворочается и толкается локтями. Рендра, так звали хозяйку, по просьбе новых гостей подала ужин в комнату. Элэйн подозрительно разглядывала диковинное на ее взгляд блюда, жареного барашка в яблочном желе с пряностями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 Он и меня подбил заняться благотворительностью, хотя, в отличие от него, я плачу налоги исправно. «Ну, это всяко меньше, чем здешние подати», — пробормотал, будто оправдываясь Дамон. «Прибыль у меня хоть куда. Оставь меня удача, коли это не так». «Это хорошо, мастер Дамон, что вы помогаете нищим», — промолвила Найниф. «Когда Рендера и двое молодых слуг в вуалях с легким поклоном удалились...» А Джуэлин с Томом встали из-за стола проверить, нет ли кого за дверью. Нам тоже может потребоваться ваша помощь. Ильянец замер над блюдом с вилкой и ножом ему в руках. «Какого рода помощь?» – обеспокоенно спросил он. «Пока точно не знаю, мастер Дамон. Но у вас есть суда, а стало быть и люди. Нам могут понадобиться глаза и уши. Не исключено, что здесь в Танчика» находятся некоторые из черных Айя, и нам необходимо их найти. Найниф поднесла карту вилку с бобами с таким видом, будто не сказала ничего особенного. Словно последнее время она только и говорила, что о черных Айя. Зато у Дамона челюсть отвисла. Он ошарашенно уставился на Найниф, потом перевел взгляд на Тома и Джуэлина. Те, усевшись на свои стулья, кивнули. Он отодвинул в сторону тарелку и уронил голову на руки. «Этот малый имеет шанс получить от Найниф хорошую затрещину. Вон как она губы поджала», — подумала Элэйн. С какой стати он обратился за подтверждением к ним? «Выходит, опять все повторяется», — промямлил Дамон. «Что в фалме, то и здесь». «Видно, пора мне сниматься с якоря». «Вернусь в Иллиан, там-то я, небось, не останусь на кладе. Зато стану степенным зажиточным обывателем». «Сомневаюсь, что Иллиан нынче такое уж безопасное место», — сурово возразила Найниф. «Как я понимаю, теперь там правит Самаэль, хотя и не в открытую. Не думаю, что под властью отрекшегося вы будете долго радоваться своему богатству». У Дамона глаза полезли на лоб, но Найниф не унималась. Безопасных мест теперь не осталось. Можете бежать как заяц, куда угодно, но спрятаться вам не удастся. Так что подумайте, не лучше ли встретить опасность по-мужски, лицом к лицу. Вечная Нев перегибает палку. Ей бы только запугать человека до смерти, — подумала Элэйн, и, улыбнувшись Дамону, положила ладонь на руку капитана. — Не подумайте, что мы хотим вас застращать, мастер Дамон.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 Дожидаться не стану, так и знаете. Том и Джуэлин, не забывая о еде, принялись подробно расспрашивать Дамона от Анчика. При этом Сандар не задавал вопросов напрямую, а обращался будто бы к Тому. Он говорил, что не худо было бы узнать, где собираются воры, грабители, мошенники и скупщики краденого. Ловец воров считал, что всякого рода проходимцы – знают обо всем происходящем в городе куда больше, чем власти. Он, похоже, не желал общаться с Элианцем и говорил с ним исключительно через Тома. А Дамон, в свою очередь, морщился всякий раз, когда отвечал на заданный Торренцем вопрос. Вопросы самого Тома казались совсем уж чудными, во всяком случае для Минестреля. Не весь с чего он принялся расспрашивать о лордах и леди, придворных кликах, заговорах их заявленных целях и результатах. Такого даже Элэйн не ожидала, хотя на судне не раз беседовала со старым министрелем. Всякий раз ей казалось, что вот-вот она вызнает тайну его прошлого. Но Том неизменно увиливал, хотя на разговоры откликался с готовностью и вроде бы находил в них удовольствие. Министрелю Дамон отвечал охотнее, чем ловцу воров. Но так или иначе, Танчика-контрабандист знал превосходно, причем, кажется, не видел особой разницы между обитателями дворцов и притонов. Когда мужчины вытянули из Дамона решительно все, что могли, Найниф попросила Рендеру принести перо, чернила и бумагу, и составила подробное описание всех черных сестер. Взяв листы бумаги в руку, Дамон хмуро уставился на них, будто видел перед собою самих приспешниц темного. «Мои люди в порту будут на чеку», — пообещал он. А когда Наниф посоветовала соблюдать осторожность, рассмеялся, будто ему предложили смотреть под ноги, чтобы не упасть. Джулин ушел вслед за Дамоном. Помахивая посохом, он заявил, что ночь — самое подходящее время, чтобы пройтись по притонам, где собирается всяческое отребье. Наниф объявила, что идет в свою... — свою комнату отдохнуть с дороги. Выглядела она и впрямь неважно, и Элейн неожиданно поняла, почему. Найниф успела привыкнуть к качке, и теперь ее мутило уже на твердой земле. Вот уж и впрямь на всякий желудок не угодишь. Том обещал Рендре выступить и развлечь гостей в общей зале. А Элейн спустилась следом за ним. Усевшись за пустовавший стол, она напустила на себя холодный и неприступный вид чтобы отводить всякого, кто захотел бы к ней присоединиться. Рендер принесла серебряную чашу с вином. и Илэйн потягивала его, слушая, как Том, аккомпанируя себе на арфе, пел любовные песенки. «Первая роза лета» и «Ветер, который качает Иву», «Потешные распевки «Только один сапог» и «Старый серый гусь». Благодарные слушатели хлопали в ладоши, похлопала и Илэйн.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 изредка прерываясь лишь для того, чтобы промочить горло вином, а посетители настойчиво просили исполнить что-нибудь еще. цимболистка с довольно кислой физиономией сидела в углу, держа свой инструмент на коленях, и смотрела, как гости осыпают в монетами. Подбирать их Том поручил какому-то мальчонке. Ей за ее музыку, отродясь, только не платили. Том, кажется, был доволен собою. Да и не диво, как-никак он министрель. Однако Элэйн не могла отделаться от ощущения, что она уже слышала великую охоту в его исполнении. Причем тогда он излагал предание возвышенным слогом. Возвышенным, а не простым. Такого просто-напросто не могло быть, ведь Том всего лишь старый министрель. Наконец, уже поздней ночью, Том раскланялся в последний раз и, сопровождаемый аплодисментами, направился к лестнице. Илэйн, как и все остальные, с жаром хлопала в ладоши. Поднявшись, чтобы отправиться в комнату, она неожиданно оступилась, шлепнулась обратно на стул и недоуменно уставилась на свою чашу с вином. Она была полна. Странно, Илэйн точно помнила, что пила из нее. Немного, конечно, но... У нее слегка кружилась голова. «Ах, да!» – спохватилась девушка. «Этот юноша с томным взглядом подливал вино в чашу. Сколько раз?» «Впрочем, это не важно. Все равно она никогда не пила больше одной чаши. Никогда. А голова кружится потому, что после качки непривычно ступать по твердой земле. на Найнив непривычно. И ей тоже. Вот и все. Поднявшись на ноги, на сей осторожно».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 А матушка смотрела на меня из-за твоего плеча и смеялась. «Шла бы ты лучше в свою комнату», — сказал Том. «Тебе не мешает поспать». Но Элэйн уходить не хотела. Так и не отпустив ус, она втолкнула Тому в комнату. «Матушка и сама сидела у тебя на коленях?» «Точно сидела, я видела». Том ухитрился высвободиться и попытался подтолкнуть Элэйн к двери но девушка вывернулась и проскользнула мимо него. «Жаль, что кровать у Тома без балдахина», — подумала она. «Если бы можно было держаться за подпорки, Пол, наверное, не так качался бы». «Я хочу знать, почему матушка сидела у тебя на коленях?» Том подался назад, и Элайн поняла, что он боится, как бы она вновь не ухватила его за ус. «Ты министрель». Не могла моя матушка сидеть на коленях у министреля. А она сидела. Почему? Ложись спать, дитя. Никакое я не дитя. Она сердито топнула ногой и чуть не упала. Вовсе не дитя. А ну давай, рассказывай. мужа ну Том вздохнул, покачал головой и, наконец, неохотно заговорил. Я не всегда был министрелем. «Когда-то я был бардом, придворным бардом в Хеймлине у королевы Маргейс. Ты тогда была совсем маленькой, поэтому и воспоминания у тебя путаны. Вот и все». «Ты был ее любовником, верно?» По его глазам Элайн поняла, что не ошиблась. «Был. Вижу, что был. а Карите Бринни я всегда знала, вернее догадывалась, но надеялась, что она выйдет за него замуж» гарарри Брин и ты и этот лорд гейбрил мы отговорил что она смотрела на этого гейбрилла влюбленными глазами на гейбрилла и на кого еще на скольких чем спрашивается она отличается от береллейень которая готова затащить к себе в постель каждого приглянувшегося мужчину. она точно такая же и тут в глазах у нее все запрыгало а в ушах зазвенело Лишь секунду спустя Элэйн поняла, что Том залепил ей плеуху. Ей. «Как ты смеешь? Я дочь-наследница андора и не позволю». «Ты глупая маленькая девчонка, которая вино ударила в голову», — оборвал ее Том. «И если я еще хоть раз услышу дурное слово о Маргейс, то разложу тебя на коленях и отшлепаю. Хоть ты и умеешь направлять силу. Твоя мать...»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 А она женщина. Я видел в Мергейс женщину, и она это чувствовала. Возможно, то же самое было с Брином и с Гейбрилом. Ты должна понять, девочка, что в жизни каждому кто-то нужен. Любовь и участие нужны всем, даже королеве. «А почему ты ушел?» – пробормотала Элэйн. «Ты так меня смешил, я ведь помню. И матушка тоже смеялась. А ты еще катал меня на плече? — Это долгая история, — промолвил Том, горестно вздыхая. — Я расскажу тебе ее как-нибудь в другой раз, если попросишь. А если повезет, к утру ты обо всем позабудешь. А сейчас иди, Лэй. Тебе пора в постель. Том довел девушку до двери, и она, воспользовавшись случаем, снова дернула его за ус. Вот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 Вроде бы что-то насчет того, что есть много сладкого вредно. В комнате горели две лампы. Одна на маленьком округлом столике рядом с кроватью, другая на полке над кирпичным камином. на Найнив лежала на кровати поверх покрывала, полностью одетая. И локти выставила. Приметила Элэйн. И вдруг выпалила первое, что пришло ей в голову. Ран, должно быть, считает. Что я спятила? Том Барт? А Берлейн не мать. Найниф посмотрела на нее как-то странно. У меня почему-то голова кружится, а один юноша, симпатичный такой, с красивыми карими глазами, хотел проводить меня наверх. В этом я не сомневаюсь, произнесла Найниф, отчетливо выговаривая каждое слово. Она поднялась, подойдя к Элейн, обняла ее за плечи. Идем-ка со мной на минуточку. Я хочу тебе кое-что показать. Выяснилось, что показать она хотела. Всего-навсего ведро с водой. — Давай-ка встанем на колени, — предложила Найниф. — Вот так. Иначе ничего не увидишь. Элэна опустилась на колени, но все равно увидела в воде лишь собственное отражение. Причем с какой-то кривой ухмылкой. И почему она такая красивая? Но тут... Найниф ухватил ее за шиворот и окунула головой в воду. Размахивая руками, Элэйн попыталась выпрямиться, но не тут-то было. Оказалось, что у Найниф стальная охватка. Кажется, под водой надо задерживать дыхание. Только вот как это делается, хотелось бы знать. Оставалось лишь молотить руками, булькать и пускать пузыри. Наконец Найниф вытащила ее из воды. Едва успев набрать в легкие воздуху, Илэн возмущенно затараторила как ты смеешь ты воздуха не хватило и пришлось снова перевести дух я я дочь наследница при этом ее излияние прервались поскольку на них вновь всплеском окунула ее головой в ведро девушка вцепилась в ведро руками застучала ногами по полу но все без толку сейчас она утонет наив ее утопит. Прошла целая эпоха, прежде чем Элэйн вновь удалось наполнить легкие воздухом. Мокрые пряди волос прилипли к лицу. «По-моему», — пробормотала она, стараясь, чтобы голос звучал как можно тверже, «меня сейчас вырвет». Найниф со звоном поставила на пол большой глазурованный тазик с умывальника. И как раз вовремя. Она же держала голову Элэйн, пока извергала все, что когда-либо в жизни ела. Час, а может быть и год спустя, на нив принялась мыть ей лицо, а также растирать ладони и запястья. Особой теплоты в ее голосе при этом не слышалось. И как тебя угораздило? Что на тебя нашло? Слыханное ли дело так нализаться? Когда мужчины напиваются до бесчувствия, это еще можно понять, но ты... В первый же вечер в чужом городе. «Я выпила всего одну чашу», — протестующе пролепетала Эйлэйн. «Конечно же, так оно и было. Ну, в крайнем случае, две, учитывая, что тут юноша подливал и подливал. Никак не больше двух». «Чашу», — хмыкнула Найник, помогая ей подняться на ноги. Не иначе как твоя чаша была с размером». «Ну да ладно. Скажи лучше, можешь ты некоторое время не спать?» Я хочу поискать Игвин в Телоранриоде, но побаиваюсь, что не смогу оттуда выбраться, если ты меня не разбудишь. Элейн растерянно уставилась на подругу. Они безуспешно искали Игвин каждую ночь с тех пор, как она так неожиданно исчезла во время встречи из Сердца Твердыни. Не спать? Наив. Но ведь теперь моя очередь отправляться на поиски. Ты же знаешь, что можешь направлять силу, только когда рассердишься и... Но тут Элэйн увидела, что Наниф окружена свечением Саидар. Кажется, уже некоторое время. Сама же Элэйн чувствовала себя так, будто ее голова набита шерстью. Она почти не ощущала присутствие истинного источника. Пожалуй, ты права. Сегодня лучше идти тебе. Я не засну.